Глава четвертая. Пока я открывала ключом дверь под потустороннее и в прямом смысле слова мурявканье Шумахера, отворилась соседняя квартира, и на площадке появилась накрашенная Надежда Георгиевна. Она улыбнулась, так что стало видно красную помаду на зубах. Это придавало старушке зловещий вид. По городу ходит ротовирусная инфекция. Место приветствия выдала Надежда Георгиевна. Все страшные новости немедленно поднимали ей настроение. А ротовирусную инфекцию я представила себе как призрак коммунизма. «Кишечный грипп! Берегитесь, девочки! В поликлинике города уже поступило четыре тысячи человек!» Из ее квартиры звучало приглашенное эхотели новостей Шеремета. «Спасибо, что предупредили!» — поблагодарила я, и Света тоже кивнула. «Моя гостья не сказала ни слова про холод, хотя мне вчера вечером померещился и не на стенах!» Шумахер сразу запрыгнул к Свете на руки, пока я варила кофе, замурлыкал и уснул. «Этот кот тончайший, на самом деле он вполне упитанный, но здесь не о том. Тончайший психолог, поэтому я окончательно расслабилась. Свете можно доверять, она не станет бить меня тефалью по голове, а потом рыскать по квартире в поисках сокровищ. Мой стылый труп в синяках и задранной до шеи юбки не покажут в вечерних новостях». «Хорошо», — вслух сказала я. Света удивлённо посмотрела на меня. «Послушай, у тебя не бывало так, чтобы сны оживали или реальные события походили на сон?» Света молчала, гладила шумахера по спинке. «Мне уже неделю снится один и тот же сон. Я никому не могу его пересказать в силу того, что общаюсь, ну, почти ни с кем я, честно говоря, не общаюсь». «А что снится?» — спросила Света. «Северная ночь, январь или февраль, березы, елки, широкие горы, каменные груды такие, не помню, как называются, станцы, точно. Потом палатка, поставленная на склоне горы, кедр мощнее выше других деревьев. А люди там есть в твоем сне?» Несколько человек ползут по сугробам, их сечёт снегом, они тяжело дышат, потом замирают, и тут я просыпаюсь. Света сказала, или ты врёшь, и кто-то тебе всё рассказал, или это чудо. Я обиделась, уж кем-кем, а в руне я точно не была. Не обижайся, попросила Света, просто твой сон удивительно походит на то, что было в реальности. Я начала тебе рассказывать ещё на радио, помнишь, погибшие дятловцы? Может быть, просто кто-то очень хочет, чтобы тебе снился именно этот сон. Мы притихли, и вдруг Шумахер вцепился когтями Свете в ладонь. Она вскрикнула. А котишка тем временем уже долетел до подоконника и начал носиться по нему, как лев по клетке. Надежда Георгиевна вывела гулять свою балонку. Радость-то какая! Охотник недоделанный. Я побежала в кухню, где-то была зеленка. Или лучше йод. А когда вернулась, Света держала в руке папку Емелья Сергеевича. Ну вот, теперь я вообще кругом виновата. Да я просто не успела тебе рассказать. Света смотрела недоверчиво. После этих снов со мной случилась вовсе невероятная история. Они пришли ко мне домой, ну, лыжники. И там потом был снег на площадке. Теперь Светин взгляд стал тревожным. Понимаю, что это звучит ненормально. Но они чего-то хотели от меня. А на другое утро умер мой сосед, Эмиль Сергеевич. «Эмиль Сергеевич Кац?» – переспросила Света. «Ты его знала?» Он учился на одном курсе с Игорем Дятловым. Пытался расследовать причины их гибели самостоятельно. Несколько лет отсидел, возможно, именно поэтому. Все думали, он забросил это дело. Его невестка отдала документы мне. Сказала, что он проводил за ними все время. Там были фотографии, я и узнала этих лыжников. Потом эта встреча с тобой. «Я посмотрю?» — спросила Света. «Конечно». Ей уже надоел слушать мои оправдания. Шумахер напряженно разглядывал баллонку за окном. Света листала папку. Я подбрасывала пузырек с йодом. «У него есть интересные вещи». «Если ты разрешишь мне скопировать эти бумаги, я дам тебе то, что насобирала сама. Уже десять лет собираю все, что связано с дятловским делом. Документы, свидетельства поисковиков, воспоминания родителей, фотоархивы. За эти десять лет дятловцы стали мне ближе самой, самой дорогой родни, и я знаю про каждого все. Я не знаю только одного, что же все-таки произошло в ту ночь на перевале у горы Холотсяху. А Тартен смутно припомнилась мне, но я промолчала». Что произошло на перевале, который теперь носит имя Игоря Дятлова и его группы? Чем больше проходит времени, тем больше рождается версий. Нужен человек, который напишет книгу об этом. И если ты, Аня, говоришь правду, а мне почему-то кажется, что ты не врёшь, значит, этот человек ты. Ну, я сейчас вообще-то работаю над романом о школьной любви, виновата сказала я. Как объяснить Свете, что для этой своей книги я потратила два месяца на преподавание литературы в старших классах в ближайшей к моему дому школы? И герои этого романа сейчас застыли в неподвижных позах, так как я их оставила на листе бумаги. Может быть, позже, месяцев через шесть. Мне интересно, но сейчас я не могу. Света улыбнулась. Ребята ждали сорок лет, я десять. Неужели не потерпим еще полгода? Пиши свой роман, потом примешься за наш. «Наш?» — ревниво спросила я. «Мы что, будем писать вместе?» «Нет, конечно». «А как узнать, что вся эта история не сон?» — спросила я. Она показала мне разудранную шумахером руку. На другой день Света принесла мне тряпичную красную сумку с надписью «Мальборо», в которой лежали пластиковые бумажные папки, картонные коробки с фотографиями, снимки в черных проявочных конвертах, маленькие записные книжки, видео и аудиокассеты. Главное, не нарушай порядок. В каждом конверте все разложено так, как надо. Начинаю изучать. Света ушла, на полгода думалось мне, а я убрала сумку в шкаф вместе с бумагами Эмилия Сергеевича и села наконец-то за компьютер. Шумахер лег на коврик для мыши и тут же уснул убаюканной тихим шелестом клавиш.